Антошин вышел за ворота. Минуты через две вслед за ним возник Сашка, отвел вниз по Большой Бронной, за угол, на Сытинский переулок. «Ну, — сказал он, — докладывай». На этот раз он, видно, всерьез собирался взять Антошина в ежовые рукавицы. «О чем? — спросил Антошин. «Опять двадцать пять. О, о чем? О чем? О конопатом. Вот о чем!» Че мне о нем докладывать? Ни о чем мне докладывать. Обратно он никуда не ходил? Съехидничал Сашка. Нет, почему же, сказал Антошин. Вчера ходил. Ага, взвелся Сашка. Так, так, ходил, значит, ходил. А ты что? А я, конечно, за ним следом. Это ты правильно сделал. Молодец ты у меня, человеком сделаю. А он тебя видел? А разве надо было, чтобы он меня видел? будто бы испугался Антошин. Я так старался, чтобы он меня не видел, а чтоб я его видел. Я думал, ты мне так велел? Верно, с фальшивым восторгом подбодрил его Сашка. Ну, молодец, ну, молодец. Так я тебе и велел. Ну, значит, пошел ты за ним следом. А он куда? Кто он? Переспросил Антошин, с головой уходя в клиническое простодушие. У Сашки от ярости задергалась правая щека, но стал он еще более ласков и улыбчив. Ну, конопатый, конечно, конопатый! Он чуть ли не рыдал от ярости. Это когда было? Так тебе на какой вопрос отвечать? Будто бы рассердился Антошин. То одно спрашиваешь, что другое. Идиот какой-то. Да ты хоть понятие имеешь, Что такое значит слово идиот? Деревня ты неумытая. Сашка уже и руку сжал в кулак, но сдержался. Так, «Та еще больше рассердился Антошин. Уже получается третий вопрос. Ты меня, Сашка, с толку не сбивай. Да я тебе сначала на один вопрос отвечу, потом на другой, а уж напоследок объясню, что такое значит слово идиот, раз оно тебе непонятное слово. Значит так. Вышел Конопатый из дому после обеда. Ну, еще, словом, не стемнело. То есть уже не совсем было светло, но и темноты настоящей тоже вроде еще не наблюдалось. Так, это я тебе на один вопрос ответил. Теперь спрашиваешь, куда он пошел. Отвечаю, пошел он на Страстную площадь. Теперь отвечаю, почему ты идиот. — В какую он сторону пошел? — перебил его Сашка. — И говори короче, а то у меня от твоего бреха голова кругом идет. — Ну, раз я брешу, — щел Антошин необходимым обидеться, — тогда я пошел. — Да ладно, ладно, не брешешь ты. Это так просто, к слову, пришлось. В какую сторону он пошел? — Ни в какую он сторону не пошел, — сокрушенно заявил Антошин. То есть, как это так, ни в какую сторону опешил Сашка? Он не в сторону пошел, а в конку. Влез в конку и поехал. Фу, черт! Вспотел даже я с тобой, — провел Сашка тыльной стороной ладони по действительно вспотевшему лбу. Конка-то в какую-нибудь сторону пошла? Или она так на месте и осталась? Нет, ты что? Ты меня за дурака какого считаешь? Совсем рассердился Антошин. Разве конки на месте стоят? Она, конечно, пошла. Че ей на месте стоять? Пошла, конечно. Смешно даже вопросы задаешь, как маленький. Московский житель, а у меня, деревенского, спрашиваешь, пошла ли конка. А че конки стоят? Конечно, пошла. Он только сейчас по-настоящему понял, какое наслаждение получал Иосиф Швейк, разговаривая с сыщиком Брэдшнейдером. Я тебя не спрашиваю, пошла конка или на месте стояла, я тебя спрашиваю, в какую сторону пошла, ты понимаешь, в какую сторону, понятен тебе вопрос? Нет, — сказал Антошин и горестно покачал головой, — ты ночь какой-то тронутый, с перепою, наверное, Кричи, орешь, ты со мной деликатнее, а то плюну и уйду, я у тебя не нанятый, а по доброй воле, не хочешь — не надо. Я тебя спрашиваю, знаю, знаю. Ну, налево, которое в ту сторону, к Смоленскому вокзалу. Ну, а ты? что я? Ты понятней спрашивай. А то сам спрашиваешь непонятно, а потом сам же на меня кричишь. Ты что сделал? Вот так бы и спросил, поощрил Антошин, дрожавшего от бешенства Сашку. Теперь ты понятно спрашиваешь. Отвечаю, пошел, конечно, домой. Я бы, может, и погулял маленько. Но было зябко, и я пошел домой. А ты в конку почему не влез? След за ним почему не влез? Отвечай, народу-то в конке много ли было? Ужас, как много, оживился Антошин. Труба нетолченая. Так чего ж ты за ним не полез? Последил бы за ним, как полагается, порядочному человеку. Ты ж мог так спрятаться, чтоб он тебя в вагоне не заметил. — Это сколько угодно, — сказал Антошин. — Я ж сказал, народище не в проворот. И он впереди вагона, почитай, у самого кучера, а я, наоборот, в самом заду, почитай, позади всех. Не, он бы меня ни в жизнь не приметил. — Так чего же ты в таком случае не залез в вагон, обезьян ты проклятый? — Не, — сказал Антошин и поучительно помахал пальцем перед самым Сашкиным носом. — Дураков нету. Кто без билета с того штраф берут? А у тебя что, денег не было? То есть как это не было? Обязательно были. В Москве, брат Сашка, без денег на улицу, хоть не выходи. Были деньги, пятнадцать копеек. Нет, вру, не пятнадцать, семнадцать. Ну вот, купил бы билет. не... снова помахал Антошин пальцем. Сказано тебе, дураков нету. За свои денежки билет покупать. Это где ж такое видано? «У меня, брат, деньги не неворованные, у меня, брат, деньги за корову выручены». «Ну и что, что за корову?» — свирепел Сашка. «Да ты идиот, что ли?» Кажется, пришло время кончать этот затянувшийся розыгрыш. «Все», — решительно произнес Антошин, сбрасывая с себя простодушие, как калош. «Квиты, я тебя идиотом назвал, теперь ты меня в расчете. Давай теперь поговорим без дураков». Сашка оторопело вытаращил на него глаза. «Ты чего от меня требуешь?» Стремительно перешел Антошин от крайнего простодушия к покровительственной иронии. «Ты от меня требуешь, чтобы я следил за конопатом. А как я могу за ним следить, ежели он, во-первых, меня в лицо знает, а во-вторых, сам скажи, часто люди в такой одежде, как моя, на конках разъезжают». Это же в высшей степени получается подозрительно. Меня любой дурак раскусит и выплюнет. Еще зарежут дурным часом. — Постой, постой, — обрел наконец Сашка снова дар речи. — Ты что ж, надо мной, выходит, смеялся? — Ну да, — сказал Антошин. — Ты мне спасибо скажи, что я твоему начальству не сообщил, как ты меня в таком виде нанимал за соседом по двору следить. Только мне неохота тебя подводить, потому что цели у тебя были самые, что ни на есть, верноподданные. Ты же хотел ущучить тех, которые против царя идут. Так что мне на тебя жаловаться было бы просто глупо». «Ты что ж, получается, голову мне морочил? Сашке Терентьеву голову морочил?» «Нет», — сказал Антошин, — «я все равно старался, чтобы все было как следует». Так чего ж ты мне раньше этого не сказал? Так ты ж так начинал на меня кричать, что у меня сразу живот схватывало. Уж дюжи ты лютый, Сашка. Тебя, наверное, арестанты здорово боятся. Да, арестантов я не касаюсь, сказал Сашка. Мое дело наблюдательность. Разве я не понимаю, сказал Антошин. На таких, как ты, Сашка, вся Российская империя стоит. Правильно я понимаю? «А ну тебя к черту!» — сказал Сашка. «Какой-то ты чудной! Нету в тебе свободного обращения! Какое-то в тебе нахальство наблюдается! И вроде ты дурной!»